Глава двенадцатая. Поход. «Лабус, вперёд! Включи детектор!» — скомандовал курортник. Планшет я успел активировать и без приказа, и теперь возглавил группу. «Возьми левей! Глубже в лес! На юг!» на духом вжикнуло. Впереди с одинокой берёзки упали срезанные пулями ветки. «Откуда стреляют?» «Ложись!» — крикнул за спиной Лёха. «На 9 часов!» Я распластался на земле. Вовремя над головой просвистели пули. Перекатившись подгнившую осину, я... Повернулся в сторону противника Корявый хиленький березовый ствол Валяется на земле Хоть какое-то укрытие Стреляли из сосняка Который закрывал холм рядом с мостом Выстрелов нападавших я не слышал Монолитовцы опять глушители используют Береза дернулась несколько раз Одна пуля прошила ее насквозь Черт, я уткнулся лицом в траву «Назад! За кусты я скомандовал курортник! Там ведь змеи!» «Но впереди сектанты! Они опасней!» — раздался крик пригоршней. лабу скорей!» Я стал отползать, на ходу оглянулся. Сталкер был уже под кустом. Встал на колено и дал длинную очередь. От в нашу сторону бежали два монолитовца. Еще две пары по сторонам от них быстро шагали, стреляя. У всех автоматы с глушителями. «Мапупа!» — вырвалось у меня. «Мапупа!» Шесть сектантов быстро сокращали дистанцию, грамотно прикрывая друг друга. Сейчас прижмут к берегу, сбросят в реку. Застрекотала винтовка курортника. И тут же Пригоршня выстрелила из-под ствольника. Один сектант споткнулся, упал, остальные двигались дальше. Четверо полили в мою сторону. Я услышал «Пригоршня, вперед!» Грохнул взрыв. Упал навсничь еще один черный. Внутри заклокотала звериная злоба к этим черным. Я вскочил и вдавил спусковой крючок. «Заряжаю!» — донеслось сквозь шум стрельбы. Я стрелял, быстро шагая навстречу сектантам. «Держать строй!» — прокричал Лёха. Продолжая сокращать дистанцию, я выпустил в сектантам всю ленту в один заход, завалив-таки ещё одного. У Лёхи опустил магазин. Мы одновременно выхватили пистолеты и выстрелами почти в упор опрокинули четвёртого, который не успел перезарядиться. Никита засадил гранату из подствольников пятого сектанта. «Граната!» Лёха прыгнул ко мне, шип с ног и упал рядом. Грохнул взрыв. Вскрикнул Ски... от боли приигрышня. «Ну, сука!» Курортник встал на колени. Хлопнули один за другим запалы. Лёха швырнул две гранаты в сторону шестого монолитовца и упал головой к взрыву, закрывшись локтями. «Я приоткрыл рот. Громыхнуло!» Курортник вскочил пробежав несколько шагов, расстрелял остаток магазина в раненого сектанта. Перезарядив пулемет, я поспешил к пригоршню, который медленно поднимался, ошалело мотая головой. Видно, слегка контузило взрывом. «В лес! В лабус! Первый!» Мы снова бежали в противоположную сторону от моста. Пару раз чуть не напоролись на ржавые волосы, повисшие на низком кустарнике. Они сливались с коричнево-серым фоном. В первом случае помог детектор, во втором я сам разглядел голубоватые всполохи аномалии на ветках растений. Вбежали в старый ельник. Из земли торчали толстые крепкие корни. Приходилось смотреть под ноги и одновременно на детектор. Темп снизился. Прибор предупредительно пискнул, я заметил на земле радужную пленку. ЛИФТ! Перепрыгнул. За спиной пленку перемахнул курортник, выкрикнув «Осторожно!». Я оглянулся. Никита, споткнувшись о корень, рухнул на радужные разводы. Этим он включил аномалию на склоне небольшой ямки и его швырнуло по низкой траектории, припечатало крепкий ствол ели. Никита свалился под дерево и стал подниматься, будто пьяный, растерянно озираясь, пытаясь ухватиться за шершавый ствол. Оступился, вновь упал, взмахнув руками. Звездануло его конкретно. Мы подхватили сталкера и проволокли метров тридцать, пока он не заворчал, чтобы отпустили. «Сам пойдет». Курортник скомандовал остановку и уселся на землю тяжело дыша, держась за раненое плечо. Пригрыш не лег на живот, раскинув руки, рюкзак съехал на затылок. Я сел под сосной, привалился к стволу, прикрыл глаза. Сердце тяжело бухало в груди. Вытерев лицо, увидел на ладони кровь. Откуда? А, с мины. Снял с пояса флягу, полил на ладонь, плеснул в лицо и утерся рукавом. Стрельба у моста продолжалась, но уже не так плотно. Корт иногда выдавал длинную очередь и смолкал надолго. В ответ огрызались АКМ. Почти одновременно бухнули два взрыва ручных гранат, а потом всё стихло. У монолитовцев на автоматах глушители, значит, если раненых добивать станут, мы не услышим. Сектанты пленных не берут. А прав оказался Никита насчёт засады. Да только кто ж знал, что монолит сюда припрётся? Что вообще происходит? Когда убирал флягу, я заметил, что куртка на плече порвана. Просунув палец в дыру, черт, пулей черкануло. Глянул подмышку. Еще дыра. Господь уберег. Я мысленно перекрестился. «У кого какие мысли будут?» – тяжело дыша спросил курортник. «Пригрышня, ты у нас накаркал засаду. Начнем с тебя». Никита нехотя перевернулся на бок, оперся на локоть. Стянул шапку, рванул ворот куртки и помассировал грудь. «Первый раз в лифт угодил». На всю жизнь запомнил. Сдержав несколько глубоких вдохов, он продолжил. У меня никаких мыслей. Таша. Война какая-то началась. Не припомню, чтобы в зоне группировки так активно воевали. В наглую. Лабус. Дыхание восстановилось. Сердце перестало часто биться. Я поднялся, глянул в сторону переправы. Потер щёку. Никаких мыслей. Исходных данных мало. Но мозг завис, как компьютер с небольшой оперативной памятью. Сознание крутилось, как Никита отрубил башку гадюки, а потом схватка курортника с монолитовцем и шквальный пулемётный огонь. Хорошо не в нашу сторону. А потом... Первый раз я с в атаку ходил. Сшибся вот так вот, стенка на стенку, на открытой местности. «Не знаю», — сказал я, — переглянулся с Лёхой. Показал глазами на Никиту. Самое время его тряхнуть. Хоть и спас меня сталкер, но не оставляло мысль, что он очень уж лихо предсказал засаду. Будто знал. А еще я припомнил наш разговор про выброс. Что-то сильно смутило меня тогда, но... Стоп. Я понял. Никита раньше говорил, что в зоне чуть ли не вместе с нами оказался, а потом, когда нас Марева засосала он обронил, что 8 суток тут бродит. Вот. Интересно, лёха этот момент тоже отметил? Курортник прищурился и кивнул. Шагнув к Никите, я навел на него пулемет. «Не дергайся и рассказывай». «Рассказывай все». «Ты чего?» — приигрышно стал приподниматься, потянулся к грозе. «Говори». Курортник был уже на ногах, одна рука на пистолетной рукоятке, G-36, висящая на груди, другая на цевье. Он шагнул к сталкеру, упер срез пламя гасителя ему в лоб и добавил. «Выстрелю, понял?» «В этот раз не пожалею. Говори». Я посмотрел на лёху и поверил. Бледное лицо, нет румянца, который возникает при возбуждении, взгляд холодный, точно выстрелит. Его палец очень медленно вдавливал спусковой крючок. «Ладно, ладно, скажу», — произнес Никита, — «не пойму, что в зоне творится». Я поэтому про выброс заикнулся, а зря. Из этого понятно стало, что в зоне раньше вашего оказался. Меня наняли рюкзак этот отнести с изделием. «С ГСК?» — уточнил курортник. «С ГСК?» — вздохнул приигрышня. «На янтарь доставить?» «Кто?» Курортник убрал ствол и стал виден кружочек красной кожи на лбу Никиты. Лёха опустил винтовку, сталкер сел. «Да если б я знал! Я же в рабочем городке рассказал, как заказ поступил!» «Кто те двое, что велик янтарю?» «Не знаю. На вашего брата смахивают». «Я по повадкам понял. Точно военный оружие «Оружие-то у них было?» — вклинился я. «Какое?» «Да было. Ручные пулеметы печенек, рюкзаки патронами забиты, сборки, как у вас, ну, сухопаек еще, и все вроде». Курортник сдвинул брови, я погладил усы. «Ну, блин, не знал я, правда не знал, что в рюкзаке я добавил пригрыши. Ладно, как они одеты были, как наемники. А выглядели как?» Никита наморщил лоб, поворащал глазами. «Да обычные. Один лобастый такой, квадратный, а другой явно боксер». Он помассировал виски. «Тяжеловес. Ног на бок и шустрый такой, вёрткий. Я вроде тоже не маленький, но эти двое в плечах пошире меня. Клички, позывные. Я глянул на Лёху. Губы плотно сжаты, глаза прищурены. Тайсон и скала. Я не удержался. Хмыкнул. Курортник посмотрел на меня. Я пожал плечами». «Не дошли!» — кивнул Никита. «От свалки поначалу так лихо отмахали несколько километров, а после, не доходя до агропрома, встряли». Он вытер нос. «Глупо встряли». «Не тяни, куда встряли?» «В засаду. Сектантам». «Чего?» — мы с лёхой задали вопрос одновременно. Курортник присел возле сталкера. «Ты, Никита, часом...» «Голову не простудил?» «Какие сектанты возле агропрома?» «Сектантские!» — съязвил приигрышня. «А тут откуда сектанты?» Курортник вновь зыркнул на меня, и я пожал плечами. «Я сам не поверил сначала», — продолжал приигрышня. Но там так завертелось. Тайсон сразу погиб, ему пуля в лобешник первому прилетела. А вот скала воевать остался. Одну сборку мне отдал и велел уходить за кордон. Там меня типа встретят. Я впервые этих черных увидел. Неожиданно получилось. Здоровые черти, в масках, двигаются быстро, молча. Прирожденные бойцы, точно говорю. «И как ты ушел?» В ручью кинулся, по мелководью, пополз. Только в камыши залез, на берег вышли двое, хмарь и рябой. Я их знал. Они на шум ломанулись, помочь, наверное, хотели. Решили, что кто-то из бродяг на мутантов нарвался и отбивается. Никита посмотрел на меня, облизнул губы. Я хотел крикнуть, предупредить, да какой там. Он понуро опустил голову, срезали их моментально. У монолитовцев на автоматах глушители, как у тех, которых мы у холма завалили. Я в воду почти с головой, просидел сколько смог, потом от холода мышц сводить нач... мышцы сводить начало. Флягу со спиртом ополовинил, еле на берег выбрался. Челюсть у него запрыгала вдруг, видимо, воспоминания о холоде вызвали такую реакцию. Я даже поежился. П «Пошел к деревне, то ли Султановка, то ли Сухановка...» «Степановка», — поправил курортник. «Ага, она. К сумеркам добрался». А если бы там мутанты или ещё кто, мародёры какие-нибудь засели, спросил я. Ригруш не покосился на меня. Лучше в лабус с мутантами драться, чем к монолитовцам в лапы. Я в первую хату вошёл, под пол расковырял и целую ночь тушился, растяжками. Только подступа к дому окружил, а утром сон сморил. Проснулся под вечер, когда взрыв бахнул. Все в видно меня унюхали и решили в гости наведаться. Одна подорвалась, остальные убежали сразу. А я подумал-подумал, да и решил, что не буду дальше этот рюкзак в тащить. Слишком опасно. Монолитовцы ведь не просто так напали. Они за нами охотились явно. Значит, пойду лучше к периметру в Южный Сектор. «Медленно же ты шел», — сказал лёха «А ты бы на моем месте, когда...» — Никита замолчал. И так ясно. Тут от каждой тени начнешь шарахаться, когда монолитовцы по всей зоне, как у себя на радаре, шастуют о со зна По складам произнес курортник А мне вдруг стало неудобно По-дурацки получилось Никита спас меня от змеи, а я с этим допросом вылез И курортник завелся Ведь могли спокойно поговорить, без сцен с оружием Никита сидел насупившись Вот вся правда И когда мы в рабочем городке дрались с тобой, Лабус Я уже не знал, что это Что ГСК у меня в рюкзаке Вообще не знал, что там у меня. Я заказ взялся выполнить. Донести эту штуку до янтаря, потому что Тайсон со скалой местность плохо знали. Денег захотелось, бросил курортник. А на остальное наплевать, да? За приигрышню монет согласился. Лёха не закончил, а я неожиданно понял, откуда у Никиты такая кличка «Приигрышня». Был ведь вроде фильм такой «За приигрышню монет». А нет, «За приигрышню долларов». Не помню, в детстве смотрел. «Нет, курортник, не совсем так», — возразил сталкер с лёгким смущением. «У меня, понимаешь, мечта есть». «Броневик хочу заиметь. Броневик-вездеход. чтобы по зоне на нём можно было ездить. Интересно мне тут». «Интересно?» — вновь возмутился Лёха. «Тут люди гибнут. Жизнью рискуют ради исследований. Вытаскивают всяких голодранцев, которые в аномальные поля забредают. Спасают туристов-дебилов, которые деньги платят, чтобы поразвлечься. Приключения им подавай. Интересно им». Пригрышня посмотрела на него, на меня. «Какие вы благородные оба!» – протянул он. «Ради каких-то исследований вы сейчас жизнью рискуете?» «Вам командование что не прикажет, вы под козырёк выполнять. Людей прикажут убивать, вы убьёте. Жизнью пожертвовать – пожертвуете. А ради чего – и сами не знаете. Может, генералы ваши втихаря артефакты через периметр переправляют и жиреют с этого? А вам и невдомёк, вы благородные!» «Вот потому-то я из десанта и ушел, чтобы не быть благородным дебилом!» лёха оскалился. Я думал, он сейчас бросится на пригоршню и приготовился вмешаться, потому что сталкер был мужиком крупным и ловким, и неизвестно еще, кто бы кого свалил на землю. Но командир вдруг отвернулся и замер, уставившись куда-то вдаль. Наверное, припомнил, как за нами охотились отряды спецов. А я окинул пригоршню взглядом, будто увидел впервые... Ведь пацан пацаном, если задуматься, молодой совсем. Не по возрасту, не по уму. Не в том смысле, что дурак, а просто, как я сам в 25 рассуждал. Море по колено, жизнь впереди. Для пригрышня зона приключения, для курортника риск собственной жизнью ради других. Он ведь только воевать умеет, но армия его выкинула, вот и нашел пристанище здесь. Для меня зона средство быстро заработать, законным путем. Мне семью на ноги поставить нужно. Вернуться к нормальной жизни, к хозяйству. Крутит зона людьми. Такая вот философия. Курортник плюнул, опустив оружие, отошел на два шага назад. Я присел на корточки, поставил на землю пулемет и стал его осматривать. Потом достал пистолет, тоже проверил. Приигрышня, взяв с меня пример, стянул рюкзак, расстегнул куртку, заправил тельняшку под ремень. Проверил оружие. Потом достал сухпай. Я покачал головой, не сейчас. Он пожал плечами и убрал коробку в рюкзак. «Так», — деловым тоном сказал курортник, — «Тайсон и скала, значит. Это не клички, не позывные, а оперативные псевдонимы, одноразовые». «Лабус, по описанию не признаешь их?» «У Смирнова в отряде видел здоровых таких мужиков, но шут их знает. Не похоже, что наши». «Да, не похоже. В каждом секторе по отряду военсталов и всех не упомнишь». «Пригрышня, они чисто по-русски говорили, без акцента?» Никита кивнул. «Лабус, у тебя кровь на рукаве и на роже. Зацепила?» «Не, пригрышня меня спас. Гадюку прикончил, как раз перед тем, как чихнуть. Башку ей срубил, меня и забрызгало». «Какая гадюка?» Курортник посмотрел на пригрышня. «Откуда?» «Лабус, у тебя галлюцинации? Зима!» «Да и так я змея-традясь в зоне не видел, но если и есть, то в спячке сейчас». «Была гадюка. Обычная такая». Никита вытянул руку, сжал кулак. Вот с такенной головой и рисунком зигзагами, такими по телу. «Я их с детства не переношу», добавил я. «Не гадюк». «Не глюк. Вправду была змея. Могла укусить. А что там у нее за яд? Это же змеюка мутантная, раз зимой не спит. Может, я сейчас и не разговаривал бы с вами». лёха поджал губы, обстановка разрядилась, и он понял, что Никита меня спас. «Да». Поправив оружие, он повернулся к чаще, прищурился. «Ладно, нечего рассиживаться. слушая задачу. Идем в обход переправы на заимку лесника. Двигаемся прежним порядком. Лабус возглавляет. Дистанция 3 метра. Вперед!»